Игорь Павлов в теле пацана Книга 6, Глава 1. Всем приготовиться к бою. Королевство Кусубат. Провинция Редуш 18 дней до черного сезона. Ныне каждый рассвет на счету. и каждый воин. Впереди распростерся гигантский лабиринт из системы ущелий и каньонов. На десятки километров в ширину и несколько вглубь до берега все изрезано гигантскими трещинами, где вместо обычных рек на дне ровное монолитное стекло, переходящее из стеклянного моря. Сверху плато, перерастающее в ровный скальный срез, слишком ровный, чтобы усомниться в его природе. От верхних точек до дна метров триста — это высота над уровнем стеклянного моря. Первые лучи разрезают мрак, таящий в себе сюрпризы. Стою над обрывом, и ветер бьет в лицо. Закрываю глаза, и кажется, что передо мною простирается бушующее море. Шум ветра, словно от ударов волн о скалистый берег, очень похожи. Через миг становится страшно, ибо не понимаю, стою ли на месте, или уже клонит сорваться. С недавнего времени знаю, что куда ни плюнь, все равно попадешь в чью-то страшную харю. Потому что они сидят во всех пещерах. Пятьсот тысяч упырей. Но чтобы на них добраться, нужно сперва пробиться через приспешников, которые солнца совсем не боятся. Им даже нравится, что дичь вышла покормить их при свете дня. Наивные. Первый паук показался из ближайшей расщелины метрах в тридцати. Черный и мохнатый, габаритами с большую собаку. Ворс белым отблескивает, как будто он игрушечный, но желваки говорят об обратном. Шесть глаз с каплями черными различной величины нагоняют мимолетные жути. Медленно еще так выходит, перебирая лапками изящно и осторожно, будто не хочет спугнуть, но прям выделывается. Не успел этот вылезти полностью, еще два показались, уже в полтора раза больше. За ними потянулась искалопендра с красными лапами и телом полметра в диаметре, заключенным в кольца коричневого хитина. Завидев, что я не отреагировал должным образом, рванув от страха, Своров встала в недоумении на несколько секунд, а затем неспешно двинулась на меня. Опасливо так. Видимо, чтобы не спугнуть. С другой расщелины метрах в пятидесяти полезли серые тараканы с кошку, поблескивающие бордовыми спинами, создающими эффект, будто жижа грязная на поверхность вдруг забила. «Крис!» — раздается с нажимом из глотки пантеры позади едва узнаваемый голос Ревекки. Если хотел их сжечь, то пора бы уже это сделать, иначе набежит слишком много. Это ведь то самое гнездо, откуда они нападают на аванпост левого крыла, констатирую. Одно из них, Крис, давай поспешим. Пора это, бы прекращать. Слишком много оттягивается сил на второстепенную, по стратегическим соображениям, высоту. Оборачиваюсь к главе разведки, игнорируя надвигающуюся опасность. Слышу, как приближается скрежет хитина и стук множества лапок о камни. Усиливается стрекот и клацанье с шипением. Здоровенная черная пантера смотрит с укуром глазами зелеными, с отблеском янтаря. Нас здесь всего двое. На километр ни соратника. Хотя в очередной рейд порывались пойти и мои бывалые воины, но жертв напрасных мне не нужно. Мы справимся и вдвоем. В Ревекке я уверен, по крайней мере в том, что она сумеет смотаться в любом случае, хотя и она мне нужна лишь, чтобы указать точное место гнезд. «Крис?» «Так, пора прогуляться», — отвечаю спокойно и начинаю движение. Прохожу мимо оторопевшей и вздыбленной Ревекки и иду вдоль расщелин, постепенно удаляясь от первых обнаруживших нас. Пантера трусит за мной. Первые твари уже метрах в пяти позади усами шелестят. От вида таких образин в мыслях уже передергивает, как эпилептика. Эти жуткие порождения ада даже в страшном сне не приснятся с такими конечностями и челюстями, способные перемалывать плоть за секунды. Но я делаю вид, что это просто бездомные, пусть и свирепые собачонки. «Крис, это не смешно!» — причитает черная кошка высотой почти с корову. «В нас сейчас полетят споры, кислота и паутина, а стрекачи могут и прыгнуть прямо на голову». Что ты затеял, не поделишься планом? А, млядь, про кузнечиков забыл. Комментирую со вздыбленной холкой и оборачиваюсь назад. Твою мать! Стадо безобразное пополнилось видами жутких существ. Гигантские насекомые, выращенные вампирами и заточенные на уничтожение живой плоти, разорили сотни деревень в округе и пожрали тысячи крестьян. От их набегов не страдали десятки циклов, и вот они активировались на этот период вновь. Перехожу на бег, чуя, что твари начинают дышать в затылок и соревноваться друг с другом, кто первый в дерзкую добычу вцепится. Ревекка не отстает. Движемся параллельно обрыву, из всех щелей вдоль нашего пути начинают высовываться новые твари, вероятно, почуяв всеобщую суету. Видимо, понимая, что упускают нас, монстры начали стрелять спорами, которые со стуком отскакивают от твердых пород и рикошетят о мой гранёный щит, прикрепленный за спину. Появились гигантские кузнечики, которые запрыгали, преодолевая расстояние быстрее, прямо на головы своих же пауков. Некоторая мелочь попадает под раздачу. Мерзкий писк, бьющий по ушам, тому свидетель. «Ничего себе проголодались, твари!» Живность просачивается из всех щелей и стягивается на пир. Не проходит и десяти минут за нами, и на перерез стремятся уже сотни жаждущих плоти тварей. Ладно, не стоит на нервах Ревекки играть. «Все же мама двоих сыновей!» Поворачиваем налево, выходя из еще не захлопнувшейся ловушки. Начинаю уводить их подальше от каньонов на землю без дыр, чтобы некуда было деваться. Земля задрожала мощно. Оборачиваюсь и вижу, что из ущелья показались абразины поздоровее. Трехметровые пауки — это еще ерунда. Вывалился жук-навозник с двухэтажный дом, а следом и богомол, раза в два выше, с треугольной ряхой и величиной, как у слона. «Мать моя женщина! Динозавры существуют!» «Так спокойно!» Убедившись, что удалось выкурить ублюдков поздоровее, решаюсь действовать. Пусть поджилки и трясутся. Отбежав с Ревеккой на достаточное расстояние, оборачиваюсь и готовлюсь к бою. Лавина из хитина, усов и лап надвигается, как цунами, при том, что на гребне волны еще твари плывут пострашнее. Как топали на плющихе, уже четыре богомола вылезло. «Отличный улов!» Лишь бы не сожрали. Только сейчас до меня дошло, что они здесь скопились не просто так. Поближе к нашим позициям, а еще рвутся так рьяно, потому что со мной камни дракона. Иначе возникает вопрос, как вы делить нас двоих собрались? Ревека в ужасе, напряглась как статуэтка. «Лихетта с соратницами предупредила, что ты любишь играть на нервах», комментирует лазутчица. «Думаю, им такое уж точно не снилось». Да и я не рассчитывала, что будет так много. Их не должно было быть здесь столько. Крис нас окружает, если ты еще не понял. Да понял, понял, отвечаю сварливо. Отойди подальше, а то шерсть воспламенится. Слишком много Крис. Я думала не больше сотни и без хагров. Ты ж разведчик, мать твою. Отойди, сказал. Рычу на нее. От ужасающего зрелища и мерзопакостных звуков Ревекка явно подтупливает, поэтому сам делаю два шага вперед и пускаю первый снаряд размером с метеорит. Лавовая масса катится, снося и сжигая все на своем пути, раскатывая мелких тварей в пепел и врезаясь с искрами, разбрасывая с воспламенением уродов покрупнее, с которых пламя живенько перекидывается на окружающих. Снаряд уносится метров на сто, быстро теряя огненную мощь в несметной массе легко воспламеняющегося хитина. Не давая опомниться, швыряю еще пять друг за другом веером, выжигая нечисть. Виск и рев поглощается треском от пожара и мявком гиены пламенной. Внезапно воцарившийся огненный хаос и маленький ад для сучат, решивших, что им все можно, как бальзам на душу. Дым вскоре пошел едкий вместе с вонью от паленого. Мелкие твари умудряются проскочить мимо огня и получают волной жара уже от моих контуров. Первый гигантский богомол выхватывает прямое попадание. Уже порядком растеряв кинетическую энергию по пути, шар не разрывает его на части, а лишь врезается, воспламеняя тело. Урод загорается, как сухое дерево, издавая пронзительный визг, от которого вся мелочь, еще уцелевшая, начинает раздраженно вибрировать усами. Бесстрашие приспешников похвально. Они не отступают. Рвутся, как полоумные, еще с нетронутых направлений, поэтому приходится отступать. Ревекка в ужасе. Когда бы ей посчастливилось увидеть такое? Отходя, кидаю еще шары, покуда браслет огневика не иссекает Сотни тварей горят. Вражья волна превращается в ручейки. Второй богомол горит, а третий все же отступает. «Куда, зараза?» Кричу сквозь хаос, опуская в него копье Гелока, которое, несмотря на расстояние, точно летит по моему сосредоточенному взгляду до цели и прошивает голову твари насквозь. От жука-навозника наполовину растраченный метеорит отлетает, обдавая углями мелочевку. Ого! А этому огонь нипочем, как оказалось. Крис, осторожно! Раздалось Тревикки. Только собрался поразить крупную тварь копьем, выскочила целая свора тараканов. Так неожиданно, из и дыма, что пришлось замедлить время. Один даже завис в прыжке, расправив перепончатые крылья в метре от моего лица. Ну и морда страшная. Оглядываясь на Ревекку, маля, чуть не прозевал, и ее уже практически облепили пауки. Нитки паутины держат за ноги, угрожая лишить подвижности. Хитрые твари обошли по флангам, да и круг практически замкнулся. Слишком уж быстро. Являю два клинка, доставшиеся мне по наследству от Сехмет. Они будут получше, чем синий мрак, который я подарил Шейле. В замедленном режиме времени с двух рук начинаю рубить в салат все, что попадается под руку. Очень неудобно обходить выставленные конечности и резаки пастей. Словно со всех сторон тебя поджидают штыри. Даже когда их рубишь, они все равно остаются на месте. В замедленном времени, зависая в воздухе. Поэтому все мне здесь как аттракцион уродов. И военно-учебная полоса препятствий. Первые пять минут в безмолвии кажется, что занимаюсь бесполезным делом, пока не вижу, как медленно разваливаются по кускам твари, по которым я уже прошелся. Добираюсь даже до скалопендры, легко отхватывая ей башку, а следом на всякий случай раздвоенный шипастый хвост — а затем и до жука навозника, взбираюсь на его панцирь и размашистыми ударами погружаю лезвие прямо в бронированную шею. Клинки Сехмет остры, как бритва, и прочны, как самый лучший сплав Навита. В хитин входит, как в масло. Изрубив мразей до последних сил в замедлении, подступаюсь к Ревекке и телепортирую нас из окружения на видимое расстояние от поля битвы. Ошалевшая мощная кошка чуть не сбивает меня с ног. Надо было ее предупредить. Метров с пятидесяти закидываю свору уже собственными огненными снарядами. Когда в радиусе тридцати метров на прежнем месте нашего окружения развалились все, залив поляну желто-зеленой кровью и забросав внутренностями, еще целые твари так ошалили, что не сразу поняли, где мы есть. Набросились на убиенных товарищей и стали копаться в месиве. Еще какое-то время пускаю в свору снаряды, волны огня и сшибаю мелкие группы вихрями, пока остатки армии не начинают рассасываться и отступать обратно. Под дымовой завесой сложно разобраться, сколько тварей ушло, но я долблю шарами пламени им вдогонку, пока в ответ не прекращаются уже всякие виски возня. Едкий дым щиплет глаза, разгоняя его порывами ветра, а после вижу удовлетворительную картину». На несколько сотен метров все горит и дотлевает. Всюду торчат обуглившиеся лапки, как веточки после лесного пожара. Жалкие остатки колонии уматывают в свои щели обратно. Последний уцелевший гигант-богомол ковыляет, прихрамывая уже отставшим. Забавное зрелище. Мелочевка обгоняет здоровяка, оставляя его на съедение. Пускаю копье Гелока ему вдогонку, которое прошивает ему грудь со знатным треском. Тварь валится и летит обратно в свою расщелину. Свободен. «А как же у них все многообещающе начиналось?» Комментирует тяжело дыша. Ревекка продирает горло и выдыхает с паром из мощного усатого носа. Сказать ей, похоже, нечего. Черная пантера оседает вдруг. Под ней целая лужа крови. «Твою мать!» «Крис, меня зацепила!» «Говорил же, сам разберусь!» «Крис, заткнись, пожалуйста. И так дерьмово!» три споры в бедре, рваные раны на теле. Нет, ей против насекомых драться противопоказано уж точно. Скорее лечу ее. попутно замечая, что и у меня в некоторых местах одежда изодрана. Но золотая броня успешно отразила все иглы. Отправив Ревекку в военный лагерь, шлепком по заднице продолжаю рейд один. Иду по хрустящему пеплу до ущелья, куда все убежали, и оцениваю масштабы своей маленькой победы. Лавирую межкрупных трупов и рублю недобитков. Кое-какое мелкое тараканье еще пытается уцепиться, давлю сапогами. По оценкам местных военных экспертов Кусубата, такая свора способна уничтожить при внезапном нападении пару тысяч солдат уж точно. В прошлом, в разы меньшее войско приспешников, саботировало строительство укреплений в ретуше. У самого края расщу турбину драконида и плавно спускаюсь в расщелину, где мелькают в пещерах лапки спасающихся пауков. Оказавшись внизу, быстро нахожу главную пещеру со входом щелью метров в десять высотой, через которую проходила их тяжелая техника. Никто не пытается напасть из засады. Все улепетывают как можно дальше и глубже забиваясь. Шагаю вперед по хрустящей щебени, посвистывая. Заглядываю вовнутрь. «Раз, два, три, замри! Кто не спрятался, я не виноват!» Объявляю хищно и иду как к себе домой, облачившись в броню гелока на всякий пожарный. Можно было бы все обвалить и не возиться, но я не уверен, что у них в арсенале нет насекомых землероек. Лучше уж наверняка. К тому же мне интересно, кого же охраняет столько тварей. Помнится мне, что от известия о двух гигантских богомолах на военном совете еще при фейрате чуть не обосрались а здесь их четыре. И как их без магов побеждать? Четвертый уцелевший богомол встретил меня практически сразу в большой пещере. Похоже, дальше ему и не пролезть. От вида гиганта, едва ли не нависающего надо мной, все нутро трепещет, но я быстро давлю в себе панику. «О, безобразные друзья! Это меня надо бояться!» И правда, гигант так удрученно посмотрел на меня своими глазищами-бусинками, Лапы шипосты неуверенно выставил для безнадежного броска, и тут же воспламенился, ибо нихер. Но, тварь такая, даже горящим полез меня карать! Пришлось уходить с линии атаки короткими телепортами и валить дальше в проем по следам зеленой крови тварей поменьше. И тем не менее, тоннель достаточно широк и щели со всех сторон. В нишах жмутся тараканы, шелестя тихо крылышками, на потолке затаились пауки, потрескивая челюстями. Паутина сверху возникла на пути, но никто не лезет, все дрожат. По мере моего наступления едва слышно уползают дальше. По дороге терзают подухшего паука. Чую вонь жареного хитина и подпаленных внутренностей. Мелочевка разбегается, расползаясь и растворяясь в безобразных скальных стенах, просачиваясь в щели, куда мне уже не пролезть. Тоннель выводит в длинную и просторную пещеру с полупрозрачными синими сталактитами с человеческий рост на потолке. Впереди, во мраке, метрах в двадцати, видна плотно стоящая толпа из человеческих фигур, которые то ли медитируют, то ли спят. Среди оборванцев и бывших крестьян просматриваются и жуткие человекоподобные твари с длинными, как у Фредди Крюгера, когтями. О, похоже, я нарвался на лагерь бойцов Визевула. Так, товарищи иммигранты, предъявляем документы по временной регистрации, объявляю громко и вызывающе. Упыри открывают свои кроваво-красные зенки. Недоумение на рожах сменяется радостным оскалом и звериной радостью. Толпа начинает шевелиться, распускаясь, как закрытая роза. Охренеть! Да здесь их больше тысячи! Вроде крайние собрались ломануться на меня. По вибрациям в воздухе почуял ж, но замерли после первых же шагов. В массе гам и суета. Расходятся, образуя узкий тоннель, выпускают кого-то из глубин, Выходит худощавый уродец с раскрытым черным плащом, с когтями почти с мечи, на вид иссохший, жилы проступают всюду. На черепушке волосы седые до плеч, глаза впалые, бешеные, клыки тонкие, но выдающиеся, что пасть не закрыть. «Добыча моя! Я голоден!» шелестит из глотки мерзкая. Похоже, это он всех ментально притормозил. «Простите, а это вы здесь, старший?» уточняю этот момент. «Нет страха. Интересная добыча», — комментирует, игнорируя вопрос. «Ах да, забыл, что генералы Вейзевула больше смахивают на отрешенных дебилов. Через мгновение этот исчезает. В груди холодеет, замедляю время на максимум. Уже в безмолвии вижу, как этот уродец надвигается на меня со скоростью шага. Не самый быстрый, я бы сказал, но не менее опасный». «Делаю вид, что беспомощно замер, а эта тварь кружит вокруг меня, с интересом поглядывая своими жуткими зенками на наручи. Наверное, если бы не они, генерал бы уже напал, но он навернул круг на дистанции метра, и вылезли еще два быстрых, чуть помедленней и попроще этого. Генерал даже обернулся на них и ринулся на перерез. Разделал своими когтями обоих нещадно и пошел снова ко мне» уже с раскрытой пастью, и явным желанием у меня пососать. Похоже, некоторые вампиры получают свойства визивула без всякого контроля, и это хреновая новость. С этой мыслью прихожу в движение. Для вражины крайне неожиданно. Клинком всех легко срубаю ему когти, которыми он решил блокировать удар в отчаянии, и дальше отделяю часть башки. Хотел попасть в шею, но уродец успел даже чуток пригнуться. Дальше начинаю изничтожать вампиров всеми имеющимися средствами, пока к херам не обваливается потолок. Большую часть упырей гнезда мне прикончить удалось, на что надеюсь. Даже попали под раздачу ломанувшиеся в процессе пауки и скалопендры. Счастливый, весь в крови и жиже, почти без сил, возвращаясь в основную ставку к Галактиону, где меня встречают лорды и командиры с укором и одновременным восхищением. Ревека вернулась первое, что меня интересует. Да, но сразу же отправилась на новую вылазку. В главном ущелье Редуша, где мы укрепляем оборону и готовимся встречать основные силы вампиров, я уже десять дней. Дневными рейдами накрыл три больших логова в пещерах. Ночными же выявил огромные колонны упырей, стягивающихся ближе к нам. Твари тащатся даже с укрытий, что за сотни километров отсюда, при том, что им есть где вылезти на континент без надобности врываться в редушь. И все же они идут сюда. Сомнения позади. Артефакты дракона действительно притягивают тварей. Но как же координация действий со стороны генералов и самих высших? Неужели они допускают такое самовольство боевых масс? Или им просто плевать на своих зверей? А что, если, создавая ловушку для них, я попадаюсь сам? Все самые боеспособные и мотивированные войска мы загоняем в одну область, пусть и с учетом маневровой обороны, путей отступления и отличной расстановки наших сил. Это высшим и нужно? Прихлопнуть нас в одном месте и дальше ринуться на просторы к живому и беззащитному мясу? В таком случае и с учетом реальных сил врага уже не думаешь, что генерал Леванта планирует абсурд со своей обороной основных городов. Иногда борюсь с мыслью, что мы противостоим здесь 180 тысячами бойцов против полумиллионной орды, как смертники. Нас сметут и перемелют со всеми укреплениями. Что ж, план менять все равно поздно. Остается рассчитывать, что мы хорошо подготовились и продолжаем совершенствовать оборону позиций. А я все думаю, где же прячутся сами высшие? В пещерах с мысль проскальзывала, что вот-вот выйдет хотя бы один, и я лишу их несметное войско очередной головы. Или они придавят меня. Но главы вампирских домов затаились. Присматриваются ко мне. Ведь я, похоже, единственный, кто на вито способен убить их. А главное — осознать такую возможность. Струсили? Свалили? Или продумывают свой план с учетом провала Сехмет? А что Серигр? Самый опасный высший, знающий мою силу, должен бояться меня больше других. Грома не было с последнего появления дракона. Хитрая зараза выжидает, но сейчас не до него. Мы готовимся к войне за выживание раз. Оборонительные линии идут поперек ущелья Редуш протяженностью в километр. С двух сторон стенами стоят отвесные скалы по 70-80 метров в высоту, на которых у нас тоже имеются укрепления и наблюдательные вышки. Копаем ямы, частокол обкладываем камнями, устанавливая все новые и новые препятствия. Глубоко эшелонированную оборону строим, да еще с таким энтузиазмом. Укрепляем башни, которые изначально ваяли наскоро, чтобы закрепиться. Устанавливаем минные поля и ловушки, готовим позиции для танков и стрелков. С тылов нескончаемыми потоками прибывают колонны провизии, строительного материала, боезапасы копий и стрел с посеребренными наконечниками. Строительство фортификации идет даже ночью, наши походные кузни не умолкают, а легкая конница заблаговременно обнаруживает любые диверсионные группы врага. Нередки мелкие стычки на подступах, до крупных пока не доходило. Все оставшиеся дни до времени Че я мечусь, как сперма в керосине, по расположению войск в Редуше и за его пределами. Попутно ищу логово в каньонах. И вот мы стоим с герцогом Галактионом и другими командирами войск на наблюдательной вышке левофлангового форта, который возвышается на скале над основными укреплениями, и взираем на последние приготовления. Войска стягиваются, утраивается и уплотняется караул. Надо отдать должное герцогу: за время подготовки к войне он закупил и сковал доспехи практически на всю свою армию, превратив даже ополчение в грозных непробиваемых бойцов. Первая линия обороны — стены из дерева и камня с известью от трех метров в высоту, протяженностью в километр от скалы до скалы, и рвы с ямами перед ними. Строили этапами. Поначалу установили частокол, затем стали укреплять булыжниками, известью и песком. Больше уплотнять и утолщать, чем растить в высоту. Здесь, в центре, сосредоточено 10 тысяч тяжеловооруженных самых матерых и злых бойцов герцога при поддержке 12 тысяч легко вооруженных воинов Фелисии под началом Рокона и 5 тысяч лучников всех мастей, в том числе из Дуада. А также дуадская пехота, которая чуть позади первой линии, планируется использовать как резерв. Высоту по флангам важны не меньше обороны в ущелье, Если хоть один из флангов прорвут, всех внизу к херам закидают камнями и всяким дерьмом. Плюс центр попадет в окружение, лишившись возможности отступить. Поэтому на левом и правом флангах, на скальных срезах, образующих ущелье, держат оборону высот две оставшиеся армии фелисов под предводительством Гороя и Япира. Протяженность оборонительных линий 500 и 200 метров соответственно. Их усиливают по тысячи лучников Дуада, по две тысячи тяжелых рыцарей-герцога и по 4 танка Брока-3. Еще четыре самоходки задействованы в обороне центра. Технику поддерживают стрелки с пневматикой и тягачи на основе конницы на случай любых поломок. Помимо сюрпризов из Градира, у нас есть и свои. 20 расчетов артиллерии по 10 катапульт расставлены на позициях для навесного огня. Тирские конники разделены на четыре ударные бригады по две с половиной тысячи бойцов. Они самые маневренные войска на подхвате, которые будут реагировать на любое изменение фронта оперативно. Воины к этому готовы. На первую линию я взял три небольших отряда на подстраховку. Дальше вторая, третья и четвертая линии обороны, уже более растянутые и асимметричные, занимают рубежи до 20 километров вглубь. Здесь лагеря с резервами, целых две крепости, как опорные пункты, 11 холмов с укрепленными высотами в тылу. Оборудованные прикрытия для отступления главных сил в случае серьезного прорыва и угроз окружения. Все войска привиты от обращения в вампиров. В полевых кухнях питаются, куда мы моих таблеток с лихвой намешиваем. Все продумано. Плохо, что не знаю наверняка, сколько их и как на нас пойдут. В теме некромешной заблаговременно лишь я один сумею распознать все вражеские маневры. Но на линии фронта меня одного явно не хватит даже с возможностями воздушной разведки, и это добавляет тревоги. Рассчитывать остается на Ишунору и три сотни гарпий. К сожалению, в операции по уничтожению Сехмед я потерял 62 птички. Большой урон воздушному флоту, но все же. Вдобавок пернатые несколько туповаты. Иной раз сама Дадара не понимает, что они там балакают. «Знаю, что все здесь считают меня самым храбрым, самым сильным и самым отчаянным, но сейчас у меня трясутся поджилки, и сердце бешено стучит. Никогда еще в округе не было так тихо. Войны затаились. Нам всем страшно». «Когда мур подступает, солнце стоит, как днем, до самого вечера», — говорит могучий Галактион, глядя вдаль и разгоняя гнетущую атмосферу на вышке. Солнце действительно стоит этот последний день перед затмением в зените до упора, пока на него не начинает надвигаться в небесах черная плита. «Черный сезон идет», — раздается Атлихетта взволнованно. «Признаться, господа, я так ждала, что ночью нам перестанут светить звезды, и мы, наконец, займемся делом, а то каждый раз, когда Крис возвращается в крови врагов, места себе не нахожу». «Крови вражей хватит на всех», — выдает кошак горой. «Это точно», — говорит на выдохе Вибесида. «Вот и настало наше время, мои дорогие друзья». Отвечаю, продолжая смотреть на завораживающее зрелище в небе. В прошлый раз на утёсе так и не понял, как так случилось, что рассвет привычный не пришёл. Мой первый чёрный сезон для меня был лишь стихией, особенностью мира Вита, а теперь это обратный отсчёт. «Время будто остановилось во тьме, и мы просто хотим выжить». Заслон системы миров наглухо закрывает нас от ядра. Теперь это настолько очевидно, что даже смешно. На девяносто шесть дней, как по счетчику Центра управления, звезд больше не будет. Только беспросветная тьма. Которая уже началась. Вроде ожидаемо, но так удивительно внезапно. Всем приготовиться к бою!